Добрый молодец появился у избушки на курьих ножках, как положено, ближе к вечеру. «Избушка, избушка! Встань ко мне передом, к лесу задом!» Проговорил он ритуальную формулу и стал ждать. Избушка никак не отреагировала. «Слышь, избушка! Кому говорю? Встань ко мне передом, к лесу задом!» Возвысил голос он. «Бестолковарешь, парень!» Меланхолично сообщил скрипучий голос из распахнувшегося окошка. «Механизм все одно сломан. мужика там в доме нет!» Добрый молодец глянул и сразу понял. «Баба-яга с собственной персоной!» «Все как рассказывали. Подбородок острый, нос крючком, глазки маленькие и косму нечесаны из-под платка». «Чу-чу! Русским духом пахнет!» Заунывно завела Баба-яга, возведя глаза поверх головы Добра Молодца куда-то в небо. «Эй, слышь! Не помнишь, как там дальше по сказке-то положено?» «Нечто ты не знаешь!» – удивился Добрый Молодец. «Да знаю! Только скучно! Все время одно и то же!» Пожаловалась Баба-яга. «Поживи-ка с в одной и той же сказки Там в глухом лесу от тоски волком звонишь!» Да это не нами сказка писана, не нам ее и менять!» Почесал в затылке добрый молодец. «Ну ладно, что там далее по сюжету-то?» Вздохнула баба-яга. «Э, «В дом пригласить, напоить, накормить, в баньке попарить!» Напомнил молодец. Вот так всегда! Тяжко вздохнула баба Ига, исчезая из окна и распахивая дверь. Воспользоваться женской доверчивостью, обольстить, выбросить какую-нибудь вещицу волшебную, а то и спереть. И только вас и видели! Альфонце! Вы все! Я не такой! возмутился добрый молодец. Я положительный персонаж. А я выходит отрицательный! — саркастически усмехнулась Баба-Яга. — Как помощи у меня просить, так чуть не в присядку скачете. А как своего добились, только вас и видели, и потом сказки страшные про меня рассказываете, мол, Баба-Яга жуткая, да Баба-Яга злая. — Бабулечка, да кто же вас так обидел? — озадачился добрый молодец. — Да кто меня только не обижал? Безнадежно махнула рукой Баба-Яга. Ладно, проехали. Иди уже в избу. Че там? В избе было темно и мрачно, хотя и чистенько. Черный котя расщурился с печи, пахло травами, которые в пучках сушились на стенах. Говори скорее, че надо? Забирай и отчаливай. В сердцах бросила Баба-Яга. «Так это накормить, напоить, баньку истопить!» Растерялся добрый молодец. «Слушай, давай без этих условностей, а!» Скривилась Баба-Яга. «Надоела! Чё тебе дать? Волшебный клубочек! Скатер-самобранку, шапку-невидимку, меч-кладенец, коня богатырского! В общем, забирай и уматывай, да поскорее!» «А чё ты меня гонишь?» Вдруг возмутился Добрый Молодец. «Я, может, и просить я тебя ничего не стану. Я, может, поговорить хочу. За жизнь!» «Знаем бы ваши разговоры за жесть! Еще больше озлилась Баба-Яга. «Только душу разберегите! Потом рыдай тут в гордом одиночестве, оплакивай загубленную молодость!» «Значит так!» Решительно сказал Добрый Молодец. «Где тут у тебя инструменты?» «Тащи! Буду поворотный механизм чинить!» «А разговоры на потом отложим!» Инструменты сыскались мигом. «Тебя как зовут-то, Добрый Молодец?» Смягчилась баба Ига через недолгое время. «Иванушкой!» Отозвался Добрый Молодец из-под избушки, где уже валялась куча отвинченных деталей. «Ты блинки уважаешь со сметаной или с медом?» Да как подойдите так употреблю! сказал молодец, продолжая звякать железяками. Ладно, ладно, поняла! Кивнула баба-яга и потрусила к печке. Вскоре избушка обрела прежнюю подвижность и крутилась налево и направо, как заведенная, а баба Яга уже поливала из кувшины ванушки на руки. Ну, теперь и блинков можно, постепенно сказал он, вытирая руки поданным ручником. За столом сидел прочно. Ел вдумчиво и основательно. Не жадничал, но ну и не стеснялся. Баба-яга только и успевала то сметанки, то метку подливать. Наконец Иван насытился, откинулся. Спасибо. Знатные блинки. Даже у матушки родной таких не едал. И тебе спасибо, Иванушка, на добром слове. Избушку отпочинил. Это да, за это уважаю. Ну теперь проси не бабуля, прервал ее Иван. Давай сначала баньку, а? Да уж я затопила, призналась баба-яга. Иди, коль доелся, раз ты уже от сюжета не на шаг. Да бог с ним, с сюжетом. Уж больно я баньку люблю. Чего ж от удовольствия отказываться? Веники-то березовые есть? И березовые есть, и можжевеловые, похвасталась баба-яга. А я уж тебя в лучшем виде по спинке-то похлещу. После баньки Иван сидел красный, распаренный в чистой рубахе, а баба-яга опять поскучнела. Селить, что ли? Сурово спросила она. Да, я спать не хочу пока! ответил Иван, внимательно глядя на игу. От чего сызного сердишься? От того, что каждый раз по одной схеме! Корми вас тут, пои, в баньке парь, спать укладывай, а до утра поминай, как звали. А потом позорите честную женщину на всех сказочных перекрестках. Ненавижу я вас, Кабелей проклятых. Так, строго сказал Иван, давай-ка рассказывай, а то все намелками, да намелками, а суть не разберешь. Кто кобели? Почему кобели? Кого поминать, как звалит, надо-то? Если всех вспомнишь Это целые мемуары получаются Неохотно призналась Баба Ига Мемуары Так мемуары Согласился Иванушка Я не тороплюсь никуда Сказывай давай Сказ первый Добрый молодец Ну чаще всего Сюда добрые молодцы наведываются Начала Баба Ига На вид мужики сказочные Умереть не встать. Кровь с молоком, касая сажень в плечах. Только есть у них один недостаток. От сюжета не ногой. Вот они мне тут сладкие речи поют. Приятные слова говорят. А сами только и думают, как свой интерес соблюсти. Все же знают, что я женщина демоническая. И штуки у меня волшебные имеются. И заклинания в избытке. И связи сказочные опять же. Кому там надо со змеем-горызычем сразиться? Или яблок молодильник добыть? Или еще чего невыполнимое сотворить? Все ко мне. Идут тот мелким бесом рассыпаться. Но я женщина одинокая. По общению изголодавшаяся. Сначала, конечно, как положено. В штыки. да потом не выдержу. Растаю. Душу распахну. Они, эти самые добрые молодцы, все как один, добьются своего. И поутру «Остановись на бейби!» Э, по нашему прощай, баба-яга. В общем, наплюете в эту самую душу и пишите письма. Оказывается, у всякого на примет как Мария Марьевна или Елена Прекрасная, или и вовсе царская дочь. Так спрашивается: причем здесь я. Я им что? Трамплин для выгодного брака. Это мне как женщине крайне обидно. Так, сама же говоришь: по сюжету положено, посочувствовал Иван. Сама посуди. Кому же им еще за помощью идти, если больше в сказке нет никого? «Так вот я и думаю, это какой же злодей положил мне такую жизненную линию?» – пригорюнилась Баба-Ига. «Ну просто сказочное свинство, ведь мне тоже хочется простого женского счастья!» «Так может, ну нас добрых молодцев?» – осторожно предложил Иван. «Попробуй другую сказку, другой сюжет!» «А то я не пробовала!» Взвилась Баба-Яга. Я ведь дама предприимчивая. Могу и в чужую сказку заглянуть. Ну вот и заглянула на свою голову. Связалась с зеленым змеем, чтобы он был неладен. Это ты про Горыныча? Догадался Иван. Ну? Дернулась Баба-Яга. Оно ведь как получилось. Сказ второй. Змей Горыныч. Змей Горыныч, мужчина южный, видный. Корпусный, горячий, прям охнедышащий. Но думаю, за таким, как за каменной стеной А оказалось, вся его огненность за счет употребления алкосодержащих жидкостей происходит Навлакается брашки, весь такой бравый, прям от дыма из дроздрей И глаза огнем сверкают А пройдет запал, свернется в кольцо и дряхнет неделями А жизнь-то идет Она неделями ждать не будет Вот и пришлось мне опять Самой крутиться Да тут еще разборки эти Он по пьянке с богатырями рассорился Они ему башку в горячах и снесут А мне потом его рады залечивай Хорошо еще У него их три, этих башки-то Да быстро новые отрастают А то бы нас перед перцепечами затюкали А тут он и на меня с пьяных глаз Наезжать начал Я ему, что говорит, начну? «А он выпущет свои бесстыжие зенки, пасть разинит, и ну реветь, мол, женился неудачно, тоже мне жена, не понимаешь меня, что за глупая баба, только пилишь, яга ты форменная, это с его легкой руки меня бабой называть стали!» «А зачем пилила?» – спросил Иван. «Так что же мне ждать, пока муж от спирта сгорит? Ну пусть истины наставляла!» «Такого не наставишь», – покачал голову Иван. «Ну вот, и я до того же доперла. Ушла я от него и снова замуж вышла. На этот раз за иностранца. Графом Дракулой звали. Я его на шабаше подцепила. Ну и того заделалась графидей». Сказ третий крав Дракула». «И что?» заинтересовался Иван. «Сильно от отечественного производителя отличается». «Ох, Иванушка, на вид-то конечно. Весь такой лощеный, обходительный, голос тихий, все по этикету, с придыханием, ручку целовал, комплименты делал, лютики, цветочки, то все. Замок, опять же, сказка». Кого-то нутро под фраком У него гнилое оказалось Вампирское Стал я замечать Что он из меня Жизненные силы сосет Вкрадчиво так Незаметно Каждый день ему рубашку На крахмалину выпадай Гроб, в котором он отдыхает Тряпочкой от полируй, Солнце в доме, чтобы ни-ни И ногой из дома тоже никуда А когда у него гости Так мне... Показывается, неуверенно было. Встретил у парадной лестницы и марш покои. А у них то веселье? В общем, не выдержала я. Спрашиваю, я тебе жена или домработница? А он мне... Я специально, между прочим, на Руси жену искал, потому как русские февины видны из себя. Работящие и неприхотливые. Ну, я метлу свою из шкафа достала и домой в дремучий лес... «Очень мне надо, чтоб какой-то хлыщ заборский из меня кровушку русскую пил!» «Это точно!» – покивал Иван. «За державу обидно!» «У нас, ежели что, своих кровопивцев достаточно!» «Во-во!» – подхватила баба Ига. «Такой-то мне как раз и попался! Форменный кровопиец!» «Решил я, раз уж годы не юные, А замуж все же хочется, так хоть за богатого. И пошла я за Кощея Бессмертного. Ох и лиха ты, матушка, крякнул Иван. Лиха да умна, закручинилась Баба-Яга. Из огня да в полымя. Сказ четвертый «Кощей Бессмертный». Про Кащеевы сокровища Много слуха входит И все правда Богатства у него Несметные Он ведь бессмертный Копит их от начала времен И сам не помнит Сколько у него чего Камень драгоценные Росцепами Денежки мешками Меха с обольной связками Бери сколько хочешь Он и не заметит Ну и брала бы «Посоветовал Иван». «А нафига?» Горестно спросила баба Ига. «Мы же не выходили никуда. Кощей-то нас в своем здоровье задвинут. Ему кто-то предсказал, что смерть его в игле, игла в яйце, яйцо в утке, ну и так далее. Ну вот и уносится с этим яйцами и утками, то анализы собирает, то давление мерит, трясется над своим бессмертием, а из, из самого уже песок сыплется». И ни о чём, кроме болезни, и разговаривать не желает. Я говорю, так может, на свежий воздух или зарядку там, плавание в открытых водоёмах. А он на меня, «Ты что, погубить меня задумала, старая ведьма?» «Ах ты, думаю, опять незадача! Ведь сам-то, ладно, привык, а меня сгонит в своих чертогах. Так и буду ему всю жизнь утку туда-сюда носить?» «Не думаю, шалишь!» «Не хочу я остаток жизни провести с кощеем. я «Я-то не бессмертная! Мне еще пожить хочется!» «На травке зеленый поваляться!» «В ступе под луной полетать!» «Нет уж, думаю, надоели мне эти старые пердуны!» «Буду себе помоложе искать!» «Ну и нашла!» – восхитился Иван. «А как же! Моя последняя любовь!» «Мальчик с пальчик звали!» Сказ пятый. «Мальчик с пальчик» «Я его в лесу подобрала. Сгинул бы, заблудился. Он ведь такой хрупкий был, незащищенный. Чисто эльф заморский. Глазки ясные, сам такой трогательный. Но я его привела в дом. Поначалу все хорошо было. Я вот честно тебе скажу, я с ним прям расцвела. Ласковый такой был, нежный». Он мне про свою жизнь непростую рассказывал. Как она его по голове долбила. Я его пожалела. Досталось же ему от жизни. Тем более, что такой маленький, слабоватый. Не мужчина, а мужчинка. Ну, в моем положении на Илью Муронса рассчитывать не приходится. Решила, что такой уж есть, того и буду любить. Во мне ее столько скрыто любита то этой. И что же? «Не сладилось у вас?» – поторопил ее Иван. «Да вроде и сладилось. Только вот боялся он всего. От избушки отойти боится, в лес по ягоду боится, сковородку в печь сунуть тоже боится, сидит целыми днями, палочку строгает или песенки поет. Я уж его и так, и так пыталась к делу приспособить. Думаю, ну хоть в колдовских заботах мне станет помогать. Нет, и этого боится». Одно слово, мальчик-спальчик. Но я ничего терпела, слово худого ему не сказала. А чего ушла-то? Не выдержал Иван. Да не я ушла, он ушел. А еще вернее я его ушла. Тяжко вздохнула баба-яга. И ведь как ушел, подлец? Я поговорю, мол, пока сиднем сидеть будешь, мужиком не станешь, так и проживешь в мальчик-спальчиках. А он мне в ответ, да если бы не ты, я бы давно уже богатырём заделался. Ты, мол, сильная женщина, натуры своей подавляешь меня. Я с тобой не разду, потому как ты мне не даёшь. Ты прикинь, каково мне это было слушать. Я же ещё и виноватый осталась. Ну, я ему отвечаю, раз так, то иди расти. А я тебя дармоеда кормить, поить за дарма тут больше не намерена. Но на другой день он и свалил. При мне-то, конечно, побоялся. А пока я по делам летала, поскидал в котомку все волшебные вещи, которые на себе унести смог, и испарился. Но я догонять его и не стала, чё уж там, невелика потеря. «А дальше что?» – спросил Иван. «А дальше стала жить, как сказка и предписано. Грустно ответила баба-яга. «Сижу вот в лесу...» Добрых молодцев принимаю, на ум наставляю, да в путь провожаю. Что еще делать одинокой бабе, хоть бы иди. Ты-то что явился, ты ведешься не по правилам. Просить, что будешь, так проси, пока я добрая. Блины у тебя вкусные, сказал Иван. Мастерица ты, волшебница, одно слово. Да ладно, засмущалась баба Ига. Для хорошего человека не жалко. Проси уж. А попрошу я тебя вот что, решился Иван. Баньку еще и стопишь. Так топила же уже! Удивилась баба-яга. Э, Второй-то раз как-то не по сюжету. А мы от него отступим, чуток, а? Предложил Иван. Ты вот меня. «Парила веником, хлестала, а теперь давай я тебя попарю» «В виде ответной услуги». Баба-яга думала недолго, мигом баньку соорудила. Кто ж от таких заманчивых предложений отказывается? Сроды ведь еще ни один добрый молодец не догадался ей-то косточки попарить, веничком постучать. В бане выяснилось, что баба-яга вовсе не такая уж старая, какой казалась. Кожа от копоти отмылась, Космы расправились, лицо разгладилось, а фигурка и вовсе как у молодой, в общем, женщина в соку, и кто бы мог подумать. Парил ее Иван Истова от души, и из ковшика, то холодной водицы окатывал, то горячий, ега только постановала, повизгивала, до бока подставляла. А когда с пару-то вышли на белый свет, Иван только охнул. Мать честная! «Да ты ж красавица! Ни в сказке сказать, ни пером описать!» «Ну да, я такая!» Скромно потупилась Баба Яга. «Сказочная женщина, в общем! А ты чё думал?» сначала ты мне старухой показалась!» А задачина потер лоб Иван. «Прости уж!» «Да ладно, чё там?» Засмеялась Баба Яга. «Не ты один обманывался!» «Это же не истинное мое лицо было, а маска такая!» «Когда женщина без ласки живет в одиночестве, то в прошлом одни разочарования, она в бабу-ягу и превращается, чтоб не лезли к ней, не приставали, душу не бередили. А под маской-то она завсегда женщина, а некрасивых женщин ни в каком возрасте не бывает, чтоб ты знал!» «Ну, дела!» Только и выговорил иван ладно иванушка распотешил ты меня уважил оттаяла я давай уж говори зачем пришел ни в чем не откажу топор у тебя есть деловито спросил иван есть удивилась баба ига только он волшебный а мне волшебный не надо ответил иван Мне такой, чтобы дрова рубил, а то я баню очень уважаю. Каждый день бы парился, а у тебя дрова на исходе. Нам вдвоем-то знаешь теперь, сколько дров понадобится. Так еще и зима впереди. И на этом мемуары бабы Иги заканчиваются, потому что дальше начинается уже совсем другая сказка.